Глава двадцать пятая. Больница буквально трещала по швам, и без того переполненные палаты с утра до вечера принимали новых пациентов. Доктор Льюис старался сконцентрироваться на только что поступивших. считая, что лучше поставить на ноги тех, кто и так не слишком тяжело болен, чем безуспешно бороться за жизнь умирающих. Я не была полностью согласна с его мнением, но и наблюдать за угасанием несчастных, которому вливание моей крови лишь оттягивали неизбежный конец, оказалось не менее тяжело. Лучше уж и правда спасти тех, кого точно можно спасти, не переполняя при этом больницу. В историях болезни редких счастливчиков, удостоенных выписки, мистер Ильюис лично добавлял настоятельное требование сменить работу, а то и место жительства. Мол, воздух в районе проживания не слишком хороший. Вот и приболел. Переезжайте и займитесь чем-нибудь другим. Желательно, не связанным с техникой. К счастью, пока что, чудом избежавшим гибели пациентам, не приходило в голову сравнивать врачебные предписания. Но мера эта временная, что мы оба прекрасно понимали. Поток ослабленных излучением медблоков становился всё мощнее, уже не только New Honshire Times, но и другие издания забили тревогу. На улице то и дело выходили спонтанные демонстрации, размахивавшие на скорую руку на маливанными плакатами: "Власти, примите меры и нам нужно лекарства". Сообщать населению, что лекарства в этом случае одно отказаться полностью от техники на НБ-блоках и вернуться в развитие лет на пятьдесят назад, никто не спешил. Сдав очередную порцию крови, я все же решилась и завела тяжелый разговор с мистером Льюисом. Боюсь, на следующей неделе я не смогу к вам прийти. Мне кажется, мой отец что-то подозревает. Выдавила я сквозной комок в горле. И если я продолжу? Не нужно, мотнул головой врач. Я понимаю. Вы делаете всё, что можете, и ещё немного сверху. Так недолго себя и его вовсе загнать. Благодаря вам удалось спасти немало жизней, но, к сожалению, мы вдвоём мало что можем сделать. Решения должны принять наверху. Мистер Льюис прямо встретил мой взгляд и сочувственно похлопал меня по не имеющей руки. Поезжайте домой, мисс Шерман, посоветовал он. Отдохните, отоспитесь и не заглядывайте в газеты хотя бы некоторое время. Думаю, скоро нас ждут перемены. Надеюсь, что к лучшему, буркнула я, поднимаясь. Спасибо вам. Что вы? Это вам спасибо, воскликнул он, провожая меня до дверей. Если бы не вы, мы бы все сдались куда раньше. Вашему мужеству и выдержке позавидует любой. Только вот я сама себе не завидую. Ноги отказали в коридоре. Я рухнула на свободное кресло, одно из четырёх в ряду, и откинулась на спинку, больно ударившись затылком о неровную стену. Тётечка, вам плохо? пробился сквозь пелену дурманящей слабости детский голосок. Может, позвать кого? Нет, всё нормально, едва ворочая языком выдавила я. С трудом открывая глаза. Девочке передо мной было лет 7-8 от силы. Тощенькая в дешёвом, не раз перешитом платьице со вставками по боковым швам и на подоле, чтобы дольше носилось. Тёмные волосы выбились из косичек и лезли в глаза. Я машинально поправила торчащие вихры. Мне просто нужно немного отдохнуть. А меня сегодня вылечили, сообщило юное создание, бесцеремонно устраиваясь у меня на коленях. Раз тётя всё равно сидит, почему бы и не использовать её как подушку? А то кресла-то жёсткие, казённые. У меня какая-то бяка вылезла под кожей, а дядя доктор сделал туда укол, и всё прошло. Нам, правда, теперь переезжать придётся. Она тоже из пострадавших, поняла я с замирающим сердцем. Руки сами сомкнулись на хрупком тельце, в котором прощупывались все косточки. Понятно, почему она такая худенькая. Потеря веса – один из первых симптомов. И я ее сегодня спасла. В тот момент я поняла, что приду на следующей неделе и через неделю. До тех пор, пока способна передвигаться, я буду приходить сюда и сдавать, сколько сумею. И став надеясь, что мистер Хармс об этом не узнает. Интересно, станет ли его двоюродный брат меня защищать, зная теперь о своём отцовстве, или сделает вид, что не в курсе. Говорят, ребёнка любят, пока любят женщину. Матушки уже нет в живых. Станет ли мой биологический отец обо мне заботиться? Мысли мои путались, и я сама не заметила, как задремала с пригревшимся ребёнком на руках. Разбудила меня яркая вспышка. Я вздрогнула, инстинктивно закрывая рукой лицо малышки на моей груди. Прости, забыл про автоматику. Виновато пробормотал Ричард, отставляя в сторону треногу с камерой. Интересно, что он здесь делает? Вяло подумала я. Наверное, очередной обличительный репортаж с иллюстрациями. Вот еще не хватало попасть и на первую полосу. Вы так трогательно спали? Не удержался. Ты как? Приняв мой вялый кивок за уверенное в отличном состоянии, он подошёл ближе и бережно забрал из моих рук хрупкое тельце. Я отнесу её и вернусь, пообещал он. Только что брал интервью у её матери, и не переживай, я не буду публиковать сей компромат. Он с усмешкой кивнул, настоявший в отдалении аппарат. Развернулся и двинулся по коридору, шагая широко и размашисто. От чего-то мне сразу стало ясно: вернётся И ещё как, прикрыв глаза, я всслушивалась в ставшую привычной суету больницы, размышляя, как именно объяснить Хемнету ту переперченную сборную солянку, в которую превратилась моя жизнь. А главное, какая роль в ней отведена ему. Когда тёплые, такие знакомые пальцы обхватили мои ладони, я открыла было рот, чтобы всё рассказать, но вместо этого, неожиданно для самой себя, подалась вперёд и поцеловала Ричарда сама первая, позорище несусветное, как сказала бы моя мачеха, но в тот момент мне было решительным образом плевать на мнение миссис Хармс. Я устала соответствовать, делать вид и притворяться. Мне срочно необходимо было почувствовать себя живой, нужной и настоящей, хотя бы на мгновение. Пусть он после отшатнётся, назовёт меня падшей женщиной и будет презирать Прямо сейчас я дышала им, упивалась тонким, едва уловимым мужским ароматом и неумело пробовала на вкус его губы. Только Ричард не отшатнулся, его не смутило наличие свидетелей. Пациенты по-прежнему лежали в повалку на наспех застеленных матрасах прямо в коридоре. Он обхватил ладонями моё лицо, не позволяя увернуться, и ответил так, что у меня закружилась голова. А в животе поселились бабочки, целый выводок. Я же просил тебя сидеть дома и ни во что не ввязываться, полуутверждающе, полувопросительно выдохнул он, когда мы наконец сумели оторваться друг от друга. А я сказала, что так не могу, упрямо нахмурилась я. Вот обязательно было портить момент. Грядут неспокойные времена, понизив голос до да едва слышного шёпота, сообщил он. Пожалуйста, ради меня, посиди дома хоть недельку. Поверь мне, мир от этого не рухнет, а мне так не кажется. Я мотнула головой, высвобождаясь из нежного плена его тёплых рук. Не хотелось отстраняться, но когда он поглаживал большими пальцами мои щёки, меня тянуло прикрыть глаза и замурлыкать, а не спорить о принципиальных вещах. Волнения нарастают, а мое присутствие здесь помогает, если не смягчить их, то хотя бы спасти несколько жертв. Разве это плохо? А если весь смысл в том, чтобы волнения нарастали как можно быстрее и интенсивнее? Фразу я скорее и угадала по губам, чем услышала. Но от неожиданной догадки у меня залиднела спина. Вы все подстроили! Вытаращила я глаза в ужасе. Это организовано специально? Журналист молниеносно закрыл мне рот проверенным способом. Поцелуем, чтобы я не привлекала внимания, а то на мой возмущённый писк начали оборачиваться больные. Стоило мне отвлечься, я обмякнуть, как он поднялся и потянул меня за собой, подхватив камеру с тренога и свободной рукой. Пойдём, нужно поговорить, решительно заявил он. По мне тогда воно пора. В машине было тепло и вкусно пахло выделанной кожей и Ричардом. Я втянула носом воздух, снова и снова сеясь успокоиться. истерика сейчас ни к чему. О том, что массовое проявление радиальной болезни в самых разных регионах одновременно непросто, я уже давно задумывалась, но в наивности своей я полагала, что то бракованная партия N-блоков или ещё какая-то досадная случайность. С которой мистер Хармс быстро разберется. Однако если здесь замешаны второй мистер Хармс-ловец и журналист, дело принимало не хороший оборот. Мне вспомнились скандальные заголовки в прессе, что лишь разжигали недовольство масс. Значит, грядущий бунт готовили специально. Но зачем? Ричард хлопнул дверцу и, усаживаясь рядом, и в просторном дорогом салоне стало тесновато. Я неловко сложила руки на коленях, неосознанно подражая манерам девочек. Как ты уже поняла, утечка магии из энблоков организована специально. Всё ещё не громко, словно и в закрытом авто нас могут подслушать, сообщил он. Хотя, учитывая скользкую тему, которую мы обсуждали, его осторожность вполне объяснима. Нам нужен повод вернуть магов в люди, если можно так выразиться. лигализовать их присутствие, чтобы оно не вызывало ярого отторжения. А смысл? Передернула я плечами, вспомнив издевательский хохот родной бабки по ту сторону запертой двери. Людская ненависть слишком сильна, их разорвут на клочки в первый же день. Как мне не противно это признавать, сейчас оно гуманнее. Я хотела сказать в тюрьме, но перехватившая горло уда вка не позволила. Вот как. Значит, магию с магами обсуждать можно, а всю систему, устроенную тайным некроманским сообществом, нет. Страсть к жизни в человеческом подсознании сильнее ненависти, парировал Ричард. Если представить несколько занятий, потенциально опасными для здоровья обычных людей, те сами потребуют устроить на них магов. Не из сострадания, а исключительно из эгоистичного чувства самосохранения. Им даже не обязательно знать, что для одарённых эти должности безвредны. Наоборот, пусть считают, что те приносят себя в жертву. Я уставилась прямо перед собой, не видя больничного забора и ухоженного сада за ним, в котором прогуливались пациенты в сопровождении сиделок. Богатые пациенты, разумеется, тех из бюджетного крыла в эту сторону не пускали. Как ни странно, подобная извращённая схема могла сработать. но требовала новых жертв, уже среди людей. И вы позволите всем этим несчастным погибнуть? выдавила я, кивая в сторону невидимого отсюда Флигеля. Нет, конечно, поморщился Ричард. Мы же не злодеи. Как только нынешние власти пойдут нам навстречу и примут соответствующий закон, всех больных тут же станут лечить. Незаметно и постепенно, конечно, но до летальных исходов доводить не будем. Они уже были. сорвавшись, выкрикнула я ему в лицо. За эти недели умерло 12 человек. Что за монстры меня окружают? Ни одного из вас не волнует, что будет с теми, кто заболел. Побочный ущерб, случайные жертвы, неважно. Да, цель оправдывает средства. Вообще-то да, жёстко отрезал журналист, поиграв желваками на фактурной челюсти. Ты не представляешь, каково это жить, постоянно ожидая разоблачения. Вам с мистером Хармсом повезло. Вас не ловят, как диких зверей. А мы ежеминутно рискуем жизнью. Это должно прекратиться рано или поздно. И если для этого нескольким несчастным следует умереть, что ж, им не повезло. Но сотням магов за эти годы не повезло точно так же. Я притихла, ошарашенно глядя на Ричарда. Он не в курсе. Точнее, не знает всей истории полностью. Так вот, как ему удалось обойти клятву? Журналист нарыл информацию, которую технично слил ему мистер Хармс-Соловец, а тот, в свою очередь, прикрывал то и дело прокалывающегося огненного мага. К обоюдной выгоде, так сказать. Интересно, этот план с утечкой они придумали вместе или один начал, а другой подхватил? Не хочу знать. Не хочу об этом думать. Слишком больно. Наверное, во мне слишком много идеализма, но мне бы хотелось решить вопрос с магами без жертв среди мирного населения. С другой стороны, в чём-то Ричард прав. За эти годы десятки, если не сотни магов отправились в подземную тюрьму, обречённые на медленное и мучительное угасание. А сколько ещё до того, были рассержены и обезумевшие от мне ненависти толпой. Да и сейчас, стоит одарённым появиться среди обычных людей, не случится ли вновь трагедии? Отвези меня домой, пожалуйста, тихо попросила я, всё ещё глядя перед собой. Я слишком запуталась, чтобы рассуждать здраво. Методы охотника за магами кажутся мне ужасными, но в итоге он действовал в интересах тех, кого все эти годы ловил. Погибших людей было неимоверно жаль, но кто знает, не растерзали ли они меня же, если бы узнали о моих способностях. Человеческая благодарность мимолётна и очень легко заменяется ненавистью.